Глава 24 На пороге дома появилась женщина в свободной белой блузке и расклёшенных брюках. Глаза озорно поблескивали в короткой модной стрижке проглядывала седина. «Чем могу помочь?» Я почувствовала себя узником за железными прутьями тюремных ворот. «Здравствуйте, я ищу мистера Флина Телбота». «Должно быть, экономка», — сообразила я. «Миссис Олд кажется?» Она сощурила синие глаза. «А вы кто будете?» Я понимала. Назвавшись журналисткой, я, скорее всего, лишала себя возможности поговорить с хозяином дома и все же врать не собиралась. Слова Флина все еще звучали в ушах. В их семье фальши хватало и без меня. И если Флин не соврал, в чем я не сомневалась? И его дед, он же Чендлер, когда-нибудь решит открыться. Какой-то произведет фурор. «Я репортёр из журнала «Богиня».» Миссис Оудс сощурилась еще больше. «Меня зовут Леони Бакстер, только я здесь не в профессиональном качестве, а как друг миссис Лили Крукшинг». От удивления миссис Оудс открыла рот. «Простите, как вы сказали?» «Лили Крукшинг?» «Как она?» «Ничего», — уклончиво ответила я. «День на день не приходится». Женщина сунула руки в карманы своих пепельных брюк и, понимающий, кивнула. «Надеюсь, не все в порядке». Я сжала в руках поводок Харли. «Я тоже надеюсь, и, собственно, потому и пришла. Ко мне попало письмо, которое мистер Телбот написал Лили в 1973 году». «Глаза миссис Оудс округлились». «Невероятно!» Она оглянулась с тревогой посмотрела через плечо в натертый до блеска коридор. Затем спустилась по ступенькам и подошла к воротам. «А как вам попало письмо, мисс Бакстер?» «Зовите меня Леони». «Леони», — повторила она с натянутой улыбкой. Харли смотрела то на меня, то на миссис Оудс и приветливо помахивала хвостом. «Я случайно наткнулась на него в доме с названием Мэривуд». Миссис оутс ахнула и прижала руку к груди. «Да что вы! Мэривуд давно продан!» Еще один человек, заблуждавшийся насчет судьбы дома. Я замотала головой. «В том-то и дело, что нет. Очень странная история. В Мэривуде сохранилась вся мебель, и его владельцами по-прежнему значатся мистер и миссис телбот Миссис Оудс задумалась. «Ничего не понимаю. Тут какая-то ошибка». Телбот и продали дом, когда развелись. Внезапно наш тихий разговор был прерван. «Да как вы смеете!» Гневный окрик из дома заставил нас обеих вздрогнуть. На пороге возник Флинт Телбот-старший, с взъерошенными седыми волосами, пышными усами и громовым голосом. Сначала он обрушил свой гнев на миссис Олдс. «Сплетничайте обо мне, Мэри. Я считал, что вам можно доверять». «Не говорите глупостей, никто не сплетничает!» Он прорычал что-то невнятное и повернулся в мою сторону. Его бледно-голубые глаза пылали. «А что касается тебя, убирайся вон и забирай свою шавку!» Харли босовито гавкнула. «Мистер Телбот, не знаю, что вы успели услышать». «Достаточно, чтобы понять, что ты суёшь нос не в свои дела!» «Мэриуд никого, кроме меня, не касается, не говоря уже о продажных репортёрах. Его лицо исказило гримаса отвращения. «Небось, мой внучок подослал?» «Ничего подобного!» Я сунула руку в сумку и достала конверт. «Я нашла письмо!» «Слышать не хочу!» Даже не взглянув на письмо, прорычал он. «Сначала внук объявляется ни с того, ни с сего после стольких лет, а теперь вот ты!» «Уж точно не случайно!» Он воинственно сложил руки на груди, угрожающий глядя из-под лоби. «Уходи немедленно, иначе вызову полицию!» «Послушайте, мистер Телбот!» Старик совсем рассверепел. «Убирайся, сейчас же!» Миссис Оутс предупреждающе кивнула, призывая подчиниться. Я в досаде сунула злополучное письмо обратно в сумку и потянула Харли прочь. На следующее утро Кэрри подловила меня, пока я шла к своему столу, грея руки, окупленный по дороге ароматно дымящийся кофе. «Прости, Леоне, что сразу набрасываюсь. У тебя не найдется минутка?» «По поводу истории с Лулу Старк». Я включила компьютер и кинула куртку на спинку стула. «Конечно». Кэрри выглядела изможденной. «Что с тобой?» — спросила я. Та не успела ответить. «Леони, к тебе, джентльмен!» — прервала нас Орион. «В приёмной ждать отказывается. Говорит, дело срочное». Из-за её спины материализовался Флинн Телбот-младший, в приличном костюме и ботинках, зато с лицом мрачнее тучи. «Потом поговорим», — стушевалась Кэрри и исчезла. Вид у Флина был очень грозный. «Может, не будем стоять у всех на виду?» Коллеги оторвались от экранов, оценивая высокого, хмурого незнакомца. Я проводила его в комнату отдыха. Не успела я поставить бумажный стакан с кофе на стол, как парень набросился на меня с обвинениями. «Какого черта тебе не имется?» Только что звонил разъяренный дед, сказал, что вокруг дома слонялась журналистка и выпытывала всякую информацию у его домработницы. Он с досадой фыркнул. «Так и знал, пожалею, что язык распустил». Я остановила его жестом. «Эй, минуточку, я вовсе не затем ездила к твоему дедушке, и нигде и не слонялась, и ни у кого ничего не выпытывала». «Тогда на кой черт ты к нему заявилась?» «Я ездила в Кэрнтилох узнать о Мэривуде и Лиле, но твой дедуля меня выгнал». флин пристально уставился на меня. «И ни о чем другом ты спрашивать не собиралась?» «Нет», — огрызнулась я и понизила голос до раздраженного шепота. Я знаю, что ты не жалуешь нашего брата, но я своего слова не нарушала. Этот наглец сразу решил, что я не сдержала обещания, и под вымышленным предлогом заявилась к его дедушке добывать подтверждение того, что он Чендлер. Флинн скрестил руки и задрал подбородок, как нахулиганивший мальчишка. «Ладно, извиняюсь». Я театрально прижала ладонь к уху. «Что-что? Извиняешься?» Я поторопился с выводами. Извинения приняты. Проворчала я и поджала губы. На какое-то время между нами повисло неловкое молчание. Он наверняка и думать о ней забыл. И я имею в виду Лили. Судя по словам бабушки, в те времена старый козёл гулял напропалую. Я не удержалась и осуждающе фыркнула. Не успела извиниться, как тут же оскорбляет по новой. «Это что значит?» Нахмурился он. Кто бы говорил, ответила я и почувствовала, как краснею. Непонятного разговора накануне. Вслух однако ничего не сказала. Флин проследил за выражением моего лица и выгнул бровь. Откуда такой интерес к моей личной жизни, мисс Бакстер? Не будь мы в офисе, я бы не сдержалась. Самовлюблённый кретин. Можешь себе не льстить. И насчёт своего дедушки и Лилия, ты сильно ошибаешься. То есть, я победно улыбнулась, предвкушая, как наконец собью с парня спесь. Смерив его ровным взглядом, я изрекла: "Лили гроуф "Что что?" Лили Гроув. "Довольно повторила я. Так называется дом твоего дедушки в Кернтелиохе". Брови Флина сомкнулись. Он с минуту молчал. Простое совпадение. Ну, конечно, флин издал какой-то невнятный рык. «А по поводу Мэривуда дед что-нибудь сказал?» Моя напускная бравада тут же испарилась. «Нет, он меня прогнал. Но его экономка точно знала Лили». Флинн провел рукой по лицу. В офисном освещении его волосы отливали каштаном. «Я деда ни о чем спрашивать не стану. Он и так достаточно долго водил за нас меня моих родителей». «В каком смысле?» В том смысле, что он наплевал на семью. Были бы деньги, внимание и признание. Он понизил голос. Слава стрит-арта для него на первом месте, а до нас ему и дела нет. Я только теперь заметила, с какой горечью Флинн говорил о своей семье. И представила, насколько изнурительно было годами скрывать личность Чендлера. Может, оттого внук и вырос таким замкнутым? Поковыряв крышку стакана с кофе, я спросила. «Ты говорил, твоя бабушка живет теперь в Испании?» Флинт застонал. «Не хватало еще, чтобы ты ее допросила». Я тряхнула головой, с трудом подавив раздражение. Никого я не допрашивала и откровенничать не принуждала. И Если кто не желает со мной разговаривать, это его право. Не все журналисты – подонки. Попадаются, конечно, как, впрочем, и везде. И именно по таким судят обо всех нас. Я в досаде взмахнула руками и неожиданно для себя обратилась к собеседнику по имени. «Флин, неужели тебе самому не любопытно, ведь речь идет о твоих родных?» От прямого взгляда его поразительных серебристых глаз внутри что-то подпрыгнуло. Я передернула плечами. «Ну уж нет, не дождетесь». «Парень, конечно, видный, но та еще головоломка. Почище кубика Рубика». «Я правда хочу помочь Лиле», — кашлянув пояснила я. Неожиданно Флинн сдался. Бабушка приезжает в Шотландию на выходные, встретиться со своим бухгалтером и парой друзей. Он потер подбородок. Она забронировала номер в городском отеле. Я чуть воспряла духом. — У тебя есть номер ее телефона? Флин закатил глаза. — Ну, что я говорил? Я едва подавила раздражение. Задавать вопросы — единственный способ распутать историю с Мэривудом. В голове опять возник образ Лили, глядящий на пустой, погружённый во мрак дом. «Так что, дашь номер своей бабушки На мгновение в его глазах мелькнул восторженный блеск. «Ничего не остаётся». Флинн оставил номер мобильного своей бабушки и ушёл, а я бросилась на поиски испарившейся коллеги. «Ты не знаешь, где Кэрри?» Обратилась я к Орион после того, как заглянула во все двери. «Куда-то вышла, но куда не сказала». Орион многозначительно подняла брови. «Видимо, племянница главного редактора все дозволено». Я улучила момент для звонка в понедельник, когда большинство коллег отправились в магазин через дорогу купить что-нибудь для перекуса на рабочем месте. Орион обещала принести для меня чаобату с сыром эменталь и салатом а еще их фирменный рождественский кекс с корицей к чаю. В офисе царила почти убаюкивающая тишина. Я протянула руку к экрану и сняла приклеенную там записку, на которой Флинн черкнул номер телефона. Долгое время никто не подходил. Наконец раздался хрипловатый женский голос. «Слушаю». «Добрый день. Это миссис Астрид Телбот?» «Да. Кто говорит?» На заднем плане слышался шум волн и обрывки оживленной испанской речи, будто в таверне. Звенели стаканы и скрипели стулья. «Меня зовут Леони Бакстер. Я репортер из шотландского журнала «Богиня». «Окей. А по какому поводу вы звоните?» «По поводу вашего бывшего мужа, мистера Телбота, Флина Телбота». На другом конце с минуту помолчали. «Я в курсе, как зовут моего бывшего мужа». «Так, противники приняли боксерскую позу». «И что же с ним стряслось?» Колючим тоном спросила она. «Час сам не помер?» «Нет-нет, что вы!» Поспешила заверить я. «Вообще-то я звоню насчет дома, где вы с ним раньше жили». «А, Мэривуд?» Беззаботно переспросила она. «Мы продали эту развалину сто лет назад. С домом какие-то проблемы?» В голосе миссис Телбот зазвучали сомнения. «Продажей занимался Флин. Если что не так, разбирайтесь с ним». Бывшая жена, получается, тоже понятия не имела, что дом не продан. Я сосредоточилась. Не было и речи о том, чтобы ошарашить человека новостью по телефону и уж тем более упоминать о Лиле. Было бы правильнее отложить разговор до личной встречи с глазу на глаз и проследить за ее реакцией. «Насколько я понимаю, вы планируете на выходные наведаться в Шотландию?» Собеседницу явно потрясла моя осведомленность. «Да, откуда вы знаете?» Я и этот вопрос оставила без ответа. «Миссис Телбот, вы не могли бы уделить мне немного времени? Я хотел бы встретиться и поговорить». Из трубки донесся звон стаканов. «Встретиться? Не знаю. У меня очень плотный график». Я бы не настаивала, не будь дело действительно важным. Обещаю, что не отниму у вас много времени. Внезапно у меня родилась идея. Ваше интервью хорошо бы смотрелось в одном из наших будущих номеров. Она на мгновение задумалась. Мое интервью? В журнале «Богиня»? Конечно. Шотландка, переехавшая в Испанию, начинает новую жизнь. Лучшей рекламы для вашего тапа с и не придумаешь она явно колебалась откуда вам известно о моем баре я лихорадочно подыскивала во голове правдоподобное объяснение надеюсь вы не рассердитесь миссис телбот но я вас погуглила вы довольно уникальная личность с нестандартной для шотландки судьбой в общем я провела небольшое исследование лесть похоже, возымела свое действие собеседница клюнула без особых размышлений Подумать только я и не знала. Хорошо, только, боюсь, интервью выйдет очень коротким. Я слышала, как она стучит по экрану кассы, после чего обменялась с кем-то парой слов на испанском. «Давайте встретимся у меня в отеле в субботу утром, часов в 11 Я остановлюсь в отеле Фонтейн». Я поспешно согласилась. Она бегло заговорила с кем-то по-испански, а затем закончила наш разговор. «Извините, мне пора на Стоун-терапию». Я набрала номер Флина, чтобы сообщить ему новость. В голове все еще звучали слова Астрид Телбот, уверенной в том, что Мэривуд давно продан. Когда я передала это Флину, тот презрительно хмыкнул. «Значит, мой дедуля и ей внушил, что продал дом. Чертов врун, всех обдурил. А что она сказала насчет Лили?» «Я о ней не упомянула», — призналась я. Духу не хватило. Такое не обрушишь на человека за тысячу миль. Это как-то не по-человечески. «Ну ты подумай», — деланно удивился Флинн. «Порядочная журналистка? Дай тебя впору в рыцари посвятить». Я показала ему язык, хотя он меня и не видел. «А я тебя о чем толкую? Не все мы бессовестные негодяи». «Что ж, вполне может быть. По крайней мере, одна из вас приятно удивляет». Его голос немного смягчился. Я сильнее прижала телефон к уху, сомневаясь, что правильно расслышала. флин кашлянул, прервав мои путанные мысли. «Короче, ты встречаешься с моей бабушкой в субботу, в одиннадцать?» «Ага, в гостинице Фонтейн». «Отлично, пойдешь туда не одна». «А с кем?» «Со мной», — прорычал он. «Я тоже приду. Пора, наконец, разобраться в делах собственной семьи» достало уже это чёртово секретность